204. Апрель 9. -е. Нужно будет решить ряд трудных заданий. Вот одно из них. Представлять людей не такими, какими они кажутся, а какие они на самом деле. То есть смотреть на них, не внося своих предпосылок, или воспринимать наши исключая свое. Или думая о далеком, забывать о расстояниях отделяющих. или переносясь в будущее, не думать о настоящем, или, смотря на видимое, не отделять от него невидимое, или, видя астральное неуравновесие собеседника, погасить его своим спокойствием, или, восприняв мысль мрака, подавить ее мыслью света, или, получив очередной удар страны стороны темных, принять его на себя в равновесии полным. или, осознав в лаборатории своего микрокосма ощущение неприятное и нежелательное, сознательно заменить его противоположным. Так на волевом чередовании противоположностей можно закалять клинок духа.